Когда вошли они затем к заключенным, то увидали, что на полу лежит умерший Федор, а на персях у него умерший мальчик. Стало братья приготовлять тела для погребения, стали раздевать их для омовения. Но тут-то все они и увидали, что Федор не мужчина, а женщина, что перед ними не грешник, а великая праведница. Сделал игомен пышные похороны Федоре, позвал на поминки и купца с дочерью. Во время поминок он рассказал купцу о том, что у них случилось в монастыре, и что Федор оказался женщиной. Услыша это, дочка купца тут же при всех покаялась в том, что понапрасну оклеветала праведницу. Случился на похоронах и муж Федоры, и признал он в Федоре свою жену, И рассказал он всем ее прежнюю жизнь, и дивились все тому подвигу, что несла праведница. Флор и лавр Народ рассказывает, что флор и лавр копали колодцы постоянно вместе, тем и добывали себе пропитание. Однажды они были засыпаны живыми во время своей работы, и никто не знал об этом. Думали, что это так колодец завалился, и людей там никого не было. От завалившегося колодца стала протекать лужица. Один мужик постоянно в ней поил свою лошадь, которая из плохой так хороша сделалась, что все спрашивали, чем ты ее кормишь? У меня и корму совсем мало. Я только всегда ее пою вот в этой лужице. Мужики все стали тоже поить своих лошадей в этом месте. Их лошади в короткое время поправились, и больные выздоровели. Тогда мужики стали на этом месте рыть колодец и нашли флора и лавра, которые стояли с железными лопатами в руках, целы и невредимы. Святой Георгий Святому Георгию Великомученику мужики молятся, чтобы охранял стада от волков, а также и людей от укушения змей. Народ думает, что волк не может унести скотину, если ему не наречет святой Георгий. Бабы говорят, как ночью взвоются волки, что они хотят есть, ну, святой Георгий и смилостивится над ними и укажет им, Где унесть овцу, корову или же лошадь, так сделает, что и человек не увидит. Если же волк по своей воле задумает унести овцу, то будет бегать за ней и ни за что не догонит. А обреченная на съедение сама идет к нему или станет на одном месте и не бежит. Среди народа живет еще предание. Будто святой Георгий ехал на коне однажды, и вдруг, откуда ни возьмись, волк выбежал из лесу. И ухватился было зубами за ногу лошади. Святой Георгий ударил его копьем в бок, а волк заговорил человеческим голосом. — За что ты меня бьешь, коли я есть хочу? — Есть хочешь? — так спрашивайся у меня, где взять? Тут же указал ему на другую лошадь.